Хорошего помаленьку. О, как же меня будоражит наше путешествие. Пока это не очень понятно. Мы ведь еще в Московской области. Но тут главное — предвкушение. Впереди столько всего. Почему-то дорога всегда ассоциируется с приключениями. Ведь правда? Надеюсь, нас ждут только приятные. Ладно, много болтаю. Мне пора включить что-то ненавязчивая для фона. «Ехать еще долго, а мне вовсе не хочется надоедать. Ни самой себе, ни тебе, Егор. Ты и так чересчур терпелив». Лара насторожилась. Она слишком хорошо знала свою сестру, чтобы не распознать здесь какого-то намека. Что имела в виду Лиля, она не знала и никогда уже не узнает, не спросит. Лиля обращалась к самой себе, и Егору, и, возможно, даже представляла направление разговора, которое последует в салоне за ее репликой Поднежные звуки блюзовой композиции. Несмотря на слова, Еле, конечно, вряд ли серьезно надеялась, что ее сестра окажется в машине Егора по пути на Байкал, только если в качестве третьего члена экипажа, а сама Лиля всю дорогу сидела бы рядом с мужем и пропускала бы треки, записанные не для чужих ушей. Лара вдруг впервые засомневалась, правильно ли все это — ехать, слушать Лилин голос, обращающийся, конечно, только к Егору, но тут же одернула себя. Это все глупости. В жизни всегда были главными они вдвоем — Лиля и Лара сестры, близнецы, и кому как не ей знать, что это означает. Все остальные отношения второстепенны, и только это имеет настоящую ценность. Одна кровь на двоих, одна ДНК, чья двойная спираль опутывает крепче всех других уст на земле. Все люди рождаются одинокими, а им повезло родиться вдвоем и они знают все друг о друге, вплоть до мельчайших подробностей. Воинственно, словно Арефьев спорил в голос, Лара взглянула на него. Ей не хотелось знать его настроений. Не она, а этот мужчина был чужаком, лишь водителем, везущим ее исполнять мечту своей любимой сестры. Он никто. Наконец Лара почти полностью успокоилась. Правда, ей не терпелось взять с переднего сиденья урну и обнять ее, но девушка не собиралась делать это при Егоре. «При Егоре! Неужели теперь две недели, одну туда и одну обратно, он будет повсюду путаться у нее под ногами?» «Что ж, если он неотделим от желания Лилия...» Лара отыскала в картах следующую пометку «Снежинку» неподалеку от Владимира, больше сотни километров. Устроившись калачиком на заднем сиденье, она накрылась ветровкой, прижала к груди атлас автодорог и принялась вслушиваться в наизусть выученную саксофонную партию Кэнди Далфер и Дэйв Стюарт. Лили всегда любила эту музыку, в том числе за название. «Лили was here. Здесь была Лили. В глазах защипала. Лара уткнулась лицом в кожаную обивку, гладкую, прохладную и терпко пахнущую роскошью, и почувствовала, как горячая влага защекотала переносицу. Через пару минут она в слезах задремала. Под ветровкой, которой Лара укрылась с головой, стало трудно дышать. Сощурившись, девушка открыла глаза и зашевелилась, чувствуя, что отлежала руку и плечо. Магнитола молчала. От неудобной позы, в которой Лара, видимо, провела немало времени, ломила шею. С трудом подавив стон, она осела, стараясь остаться незамеченной. Проснулась. «Если ты обещаешь спать и дальше, дорога будет вполне сносной». — весело заявил Егор. Лара собиралась огрызнуться, но вовремя спохватилась. За окном проносились невыразительные среднерусские пейзажи, луга и леса. Она бросила взгляд на промелькнувший верстовой столбик. «211-й одиннадцатый «Мы проехали!» — вскрикнула она. Егор хмыкнул. «Это вряд ли». До Байкала еще, скажем, несколько дней. Навигатор показывает. «К черту, навигатор! Прекрати! Мы проехали, Владимир! Ты меня не разбудил, а там, там была Лилина запись!» И вне себя от злости Лара перегнулась вперед и включила магнитолу. Смотреть на Егор у нее просто не было сил. «Скоро, Владимир!» — ошибалась вслух Лиля. «Я была там уже дважды, и бог знает, сколько еще буду. Сегодня едем по объездной, так что красоты останутся в стороне. И не только соборы, но и Владимирский Централ. Говорят, отсюда не совершалось удачных побегов, ни одного. Прямо русский аль катрас Простите, но творение Михаила Круга включать не стану» и так уж мотивчик закрутился в голове ведь правда надо чем то его перебить при вступительных аккордах новой песни егор на миг отвлекся от дороги обернувшись к спутнице эй я же не знал где включать я тебе сказал посмотри ты ничего не ответила пеняй на себя ты же видимо со мной не разговариваешь следующий раз «Около Нижнего Новгорода», — процедила Лара. «Понял. Около Нижнего Новгорода», — легко согласился он. «Санитарная остановка нужна?» Лара демонстративно сложила на груди руки. Она видела, как Егор покачал головой. «Если ты и дальше собираешься играть в молчанку, дело твое. Тогда я буду останавливаться, когда считаю нужным и где считаю нужным». «Идет?» Он подождал пару секунд. «Чудненько!» И включил радио на волне бизнес-новостей, давая понять, что больше ничем не побеспокоит. Лара присмотрелась к его настроению. Постепенно рассеивается легчайший лавандовый дым. «Что-что? Не как чувство вины?» Неужели ее вспышка пробила броню в его хладнокровном бытовании? Ведь он только что даже пытался оправдываться. Ну что ж, возможно, Орефьев не совсем безнадежен. С мстительным удовлетворением размышляла Лара. И ей очень захотелось, чтобы он мучился подольше. Неважно, из-за чего. Таким черством это полезно. Через две сотни километров они остановились на заправке. Пахло бензином и пылью, но порывы ветра доносили запах влажного дождевого леса. Пока Егор жевал хот-дог и потягивался, разминая затекшие мышцы, Лара успела сделать пару кадров. Просто жанровые зарисовки: кот дремлет в выставленном на продажу цветочном кашпо, молодая женщина кормит грудью ребенка прикрыв его одеялком и распахнув пошире пассажирскую дверь. Случайно встретившиеся знакомцы-дальнобойщики хлопают друг друга по плечу. Дома Лара долго колебалась, брать ли ей фотоаппарат, но уже сейчас понимала, что едва не совершила огромную ошибку. К счастью, в сумке с камерой, которую она скорее по привычке, чем осознанно, схватила в последний момент в коридоре, Оказались и сменные батареи, и карточки, так что на ближайшие дни занятием она обеспечена. Едва ли не впервые пришла в голову мысль, что ей вряд ли когда-нибудь еще придется предпринять что-нибудь настолько же масштабное, даже если она не умрет в ближайшее время. Почти вся Россия промчится мимо, а они так и останутся странниками, летящими, скользящими, ничего не касаясь и ни на чем не оставляя своего следа, как призраки. Для этого пути Егор, Лара и Лиля были равны. Дорога шумела неумолчно, как бурливая река, и заправка была на ней лишь маленьким островком, куда пристают суденышки, чтобы пополнить запасы и снова двинуться в путь. Уже пропали приметы близости большого города. Не было ни торговых центров, ни вездесущего Макдональдса, а номера регионов на машинах попадались сплошь незнакомые. К полудню Лара и Егор добрались до окрестности Нижнего Новгорода. Лара уже давно не находила себе места, изнывая от желания включить диск и услышать голос сестры. Бизнес волну Егор сменил на что-то свое, электронное. Ларе глубоко чуждая. Под такую музыку она бывало проводила ночи в клубах, но для этого требовалось текила, каблуки и мужские взгляды. Сейчас был пасмурный день, джипы, навязанная компания не из числа приятных. Лара стиснула зубы и уговаривала себя выждать еще три километра а потом поступиться принципом, засунуть упрямство куда-нибудь подальше, и все-таки заговориться Орефьевым, напомнив об очередной лилиной записи. Но то ли Егор вспомнил и сам, то ли Лара ездила слишком явно, однако клубный транс прервался на середине. А впереди нижний и между прочим, радостно возвестила Лиля. И у Лары в который раз сбилось дыхание. Она почти видела, как сестра кивнула головой в подтверждение своих слов и выразительно поиграла бровью. «Мост, через который мы поедем, может завалиться в любую минуту, сложиться как карточный домик, хотя его и ремонтировали в прошлом году, но я не очень-то верю в наши ремонты». Весь смак в том, что при постройке мостика бетонные блоки не сваривали, а склеивали эпоксидкой, хорошо не соплями. Забавнее, чем ехать по такому мосту, наверное, только летать на самолете из картона. Хотя вообще-то я не инженер, а мост стоит уже много лет, так что зря я иронизирую. Местная достопримечательность, между прочим, как Пизанская башня тоже все никак не упадет. В любом случае, нам нужен этот мост. И сейчас послушаем что-нибудь бодренькое, чтобы, если мост сложится, то хотя бы с музыкой. Так что у нас тут есть... А, вот, знаю... Бразильская певица нежно запела, умоляя своего друга взять ее с собой в Руанду и обещая, что там их ждет рай. Лара не знала, где это, а Руанда, но ее помимо воли заворожил жаркий южный мотив Басановы. Безмятежность, надежда, легкость, все то, о чем она уже забыла и чего лишилась навсегда, замелькало где-то вдалеке, в самом дальнем уголке ее души. Когда они въехали на мост, облака расступились выглянуло солнце и подожгло реку. Ака, полноводная от нетерпения, готовая слиться с волгой, была широка и искриста от полуденного света. Егор опустил козырек, а Лара, прищурившись, все смотрела на текущую воду, деревья по берегам, красные ленты на капотах, едущего навстречу свадебного кортежа и думала о том, что только что сказала сестра. Мост может разрушиться. Несмотря на то, что долины Аруанды полны золотого песка и счастья, несмотря на радостный гудок свадебных клаксонов, в любое мгновение, как карточный домик. На следующей остановке Лара привела себя в порядок. Она выходила из дома в полной уверенности, что может выглядеть, как ей заблагорассудится. Все равно там, куда она едет, никто ее не знает. Точнее, она вообще обо всем этом не думала. И уж тем более, даже в страшном сне ей не могло привидеться, что Егор Орефьев станет ее сопровождать. Теперь при каждом новом взгляде на него она нервничала и бесилась из-за этого. Кудрявые волосы его были аккуратно причесаны, хотя неизвестно, каких сил ему это стоило. Рядом с ним, подтянутым, спортивным, и, кажется, совсем не уставшим, Лара казалась себе драной кошкой, пусть и с вымытыми, но наспех собранными в хвост волосами, бледными покусанными губами и кругами под глазами, от недосыпа и слез. Сон на заднем сидении автомобиля ее тоже не красил. Футболка была уже изрядно помята, а взгляд стал совершенно чумной. Так что она молила Бога, чтобы на следующей заправке оказался нормальный туалет с зеркалом, а не просто конура с дыркой в полу и буквами «М» и «Ж», начертанными чьей-то некрепкой рукой. К счастью, ее мольбы были услышаны, и к машине она вернулась умытой, причёсанной и явно посвежевшей. Ей не хотелось, чтобы Арефьев решил, будто она прихорашивалась для него или что-то вроде этого, но еще больше не хотелось, чтобы он глядел на неё с жалостью, как на приблуду с перебитой лапой. Сам-то он всегда был безупречен. Егор ждал, открыв дверь и держа на коленях два стаканчика с дымящимся кофе. Лара подошла неожиданно, и, обернувшись, он заметил ее, сглотнул, на горле нервно дернулся вверх-вниз кадык. Резко двинувшись вперед всем телом, он чуть не опрокинул на себя горячий стакан. Несколько капель кляксами упали на светлую джинсовую ткань. Егор крепко выргался в полголоса, и Лара удивленно замерла. Она не слышала раньше, чтобы он ругался и не поняла, что произошло, и гамма-чувств, вспыхнувшая вокруг него, пронеслась так быстро, что не удалось уловить и половины. «На, я взял тебе кофе». Егор протянул стаканчик довольно грубо, почти всунул ей в руки, чудом не облив теперь и ее, а сам тут же скрылся в здании заправки. Лара проводила его ошарашенным взглядом. Она впервые видела выдержанного, застегнутого на все пуговицы Егора Арефьева в таком смятении. С каждой новой сотни километров молчать становилось все тяжелее. Злость на Арефьева рассеивалась из-под оттесняемая скукой. И Лара уже не очень понимала, зачем так себя ведет? Наверное, из принципа. Снимать она могла только на остановках, из окна, даже открытого. Толковых кадров не получалось. Слишком быстро все мелькало и менялось. Другой мир, жизнь дороги со своими правилами, с дружественно настроенными водителями на встречной, которых не знаешь не то что по имени, а даже в лицо. Верстовые столбики, незнакомые, часто забавные названия населенных пунктов, Указатели, посты ДПС и мобильные экипажи, притаившиеся в кустах с радарами, о которых предупреждали миганием дальнего света, несущиеся навстречу машины. Каждый раз, когда встречные моргали фарами, Егор сбрасывал скорость и поднимал в ответ раскрытую ладонь в знак благодарности. Вроде бы мелочь, но Лара обращала на это внимание и из-под тяжка следила, тянутся ли пальцы Егора к рычажку под рулем, чтобы в свою очередь дать знать другим, что за поворотом их поджидают гаишники. Такое маленькое добро без награды, услуга, не требовавшая ничего взамен, а оттого еще более ценное. После обеда в придорожной кафешке с выгоревшими пластиковыми стульями и обжигающим острым харчо, настолько острым, что невозможно было есть. Лара позвонила отцу. «Как дорога?» Велесов-старший спрашивал явно не о состоянии дорожного полотна. Лара зажмурилась. «Да, папа, как дорога? Как может быть дорога, когда ты отправил меня в нее вместе с... У меня даже слова нет подходящего. Спасибо тебе большое, Ларик». «Знаешь, как ты меня подвел!» — грустно вздохнула она. «Уж от тебя-то я подставы не ждала!» В машину она вернулась смурная, и Орефьев сразу это заметил. «Ты поговорила с отцом, и, видя, что насупившаяся Лара не собирается отвечать, покачал головой. Все-таки высказала ему свое «фу!» «Не утерпела!» «Зря! Не бурчи на него!» Бурчи лучше на меня. Он заботится о тебе и знает, что в поездке о тебе могу позаботиться я. Все лучше, чем пускаться одной во все тяжкие по нашим дорогам. Ну да, ты же у нас защитник, — пробормотала она сердито и отвернулась. Арефьев наступил на больную мозоль. Она и сама была не рада, что дала волю раздражению. Одно дело они с Арефьевым в машине, и совсем другое — папа который теперь сидит и переживает за нее и будет переживать еще долго. Черт, стоило бы и промолчать. Однозначно стоило промолчать. Это ведь папа. Кто знает, увидятся ли они еще. А ведь он всегда был рядом, когда Лара в нем нуждалась. Она представила его удивительно явственно, наряжающего с ними елку или тянущего по сугробам двое санок вместо одних. Он всегда был рядом. Водил в парк, в цирк, в поликлинику, не пропуская на диспансеризации даже гинеколога. В очереди к педиатру именно он сидел молча и терпеливо среди переругивающихся мамаш со своими сопливыми хнычущими чадами. А позже, когда у Лары и Лили разыгрывались первые любовные трагедии, именно он утешал девочек и вытаскивал их, рыдающих из ванной. С тяжелым чувством Лара закрыла глаза. Она то выныривала, то утопала в тяжелом обморочном сне без сновидений и с каждым пробуждением чувствовала себя все более разбитой. И тут же начинала маяться, дожидаясь лишь очередной нарисованной лилиной рукой снежинки на карте. Собираясь проехать за рулем весь путь сама, она и не предполагала, что придется вот так мучиться от безделия и тягостных мыслей. Арефьеву-то хорошо, он следит за дорогой, а ситуация на ней все время меняется, так что ему не до скуки. Заговаривать Егор больше не пытался. Иногда он искал Лару глазами в зеркале заднего вида, а может, ей так казалось, и оревьев просто изучал дорогу позади. Бывало, он на мгновение оборачивался к Ларе, проверяя, спит она или нет, и то уменьшал звук, чтобы не мешать ее сну, то с облегчением включал на полную громкость, чтобы взбодриться, и даже легко постукивал большим пальцем по рулю в ритм. Лара не могла решить, что из этого раздражает ее больше. Ближе к вечеру она стала гадать, где они заночуют. «Казань уже проехали». И от чак-чака, купленного на подъезде к городу, остались только желтые сладкие крошки на дне пластиковой коробочки. Примечание. Чак-чак — выпечка, национальное блюдо тюркских народов из теста и меда. Конец примечания. Они съели сладость вместе, хотя Лара и не снизошла до того, чтобы поломать для Егора слипшийся кусок печенья и меда на мелкие части. К ее досаде он вполне справился сам, хотя Лара и видела, как его неудобно вести машину, держа в одной руке сладкий и липкий чак-чак. Но он не попросил, а она не предложила. На закате она проснулась от того, что машина больше не едет. Не было подпрыгивания на трещинах в асфальте, музыки и шума трассы, похожего на близкий прибой. Егора в машине тоже не оказалось, И Лара выпрямилась, оглядываясь по сторонам и сились понять, что происходит. Голубое небо покрывали розоватые родимые пятна облаков. Дверь распахнулась. «Вылезай, приехали». «Я снял номер», — бросил Арефьев и открыл багажник. Пока она выбиралась, неповоротливая и почти больная от проведенного в дороге дня, он уже подхватил сумки и понес к небольшому трехэтажному дому с вывеской «Отель» одному из представителей настоящего дорожного китча с непременной кирпичной башенкой и крытой металлочерепицей-крышей. Схватив рюкзачок с урной, Лара последовала за Егором, и джип пикнул включившейся сигнализацией. Номер оказался небольшой, чистый и безликий, как все гостиничные номера в мире. Не разбирая сумку, не ужиная и не растилая постель, Лара, как была в футболке и джинсах, рухнула на покрывало. Всё тело ныло, как побитое. Она давненько так не уставала, как будто разгружала вагоны. А ведь просто день в пути, один единственный, большую часть которого она дремала. Думать про состояние своего спутника Лара себе запретила. Он сам напросился. После этого упрямого вывода она накрыла голову второй подушкой и отключилась.